Глава 2. Анализ телефонных звонков только усложнил дело. Бригаде старшего инспектора полиции Манделла под руководством Джимонди пришлось немало потрудиться, чтобы осмыслить всю эту груду данных. Работа, если не считать обычных рутинных дел комиссариата, опустевшего в сезон летних отпусков, потребовала подключить еще троих сотрудников на пять дней. Но и этого не хватило, чтобы нащупать путь к быстрой разгадке загадок, которые так и налезали друг на друга. Номер мобильника Гай был включен весь день накануне ее гибели и отключился только после полуночи. По словам свидетелей, женщина аккуратно ходила на работу в разные офисы кооператива услуг, где служила уже давно. У нее была должность социального работника, но ее часто занимали на других фронтах. в больницах, в центрах приема, обществах инвалидов и других организациях поддержки на всей территории столицы. В этот день, последний перед отпуском, она сопровождала коллегу из администрации района Буфалотто и вела себя как обычно, то есть выглядела спокойной и даже веселой. Со своей спутницей она говорила мало, хотя они были знакомы много лет и часто пускались в доверительные беседы интимного свойства. Гая рассказывала о будущем отпуске в Хорватии, куда они с мужем собирались отправиться в доме на колесах. Она была рада поездке, но не выказывала особого энтузиазма. Коллега, потрясенная происшедшим, вспомнила, что незадолго до этого Гая поведала ей, что решила перестать предохраняться и попытаться забеременеть. Но с тех пор этой темы больше не касалась Около шести вечера она, как обычно, вышла из офиса и отправилась в спортзал Париоли, фитнес-клуб «Даблею», который располагался близко от ее дома и куда она ходила уже несколько лет. В августе занятий с тренером не было, но хозяин спорткомплекса и некоторые посетители видели, как Гайз занималась одна сначала эробикой, потом на снарядах с отягощением и закончила уже после половины девятого. Потом отправилась перекусить с какими-то незнакомыми людьми, не отходя далеко от дома, И действительно, ее мобильник находился в соте, совместимый со спортзалом и с квартирой, которую они занимали с мужем. Камеры слежения спортзала зафиксировали, как она вышла и направилась налево в сторону улицы Королевы Маргариты. Отсюда одинаково удобно было дойти и до дома, и до многочисленных местных кафе и ресторанчиков. Выглядела Гая спокойной, волосы были еще влажные, и она так и осталась в легком разноцветном гимнастическом комбинезоне. Просмотр видео с других камер результата не дал. Официанты крупных кафе, где подавали аперитив, и можно было поужинать, ее не припомнили. Должно быть, она вернулась домой к полуночи или чуть раньше, как и сказала соседка. Потом отправила матери смс с пожеланием спокойной ночи, и та это подтвердила. В течение дня Гая пару раз ответила на звонки мужа, один раз после обеда, на звонок матери, потом несколько раз звонила на знакомые номера, на работу. Был еще звонок с незнакомого номера, принадлежавшего какой-то китаянки Этот номер не входил в число часто контактов, в последние 10 дней ни с него, ни на него не звонили. С этим номером достаточно часто соединялись раньше, Что неудивительно для того, кто постоянно заглядывает в Фейсбук и пользуется Ватсапом или другими соцсетями. Табуляграммы не показывают номера контактов в Ватсапе, только общие данные. Связь прекратилась около часу ночи. Видимо, Гай отключила телефон, как обычно поступала, не желая получать по ночам лишнее облучение. Телефон так нигде и не нашли. Сколько сыщики не старались, сколько не напрягали фантазию — Им так и не удалось дать этому факту приемлемого объяснения. Может быть, Гайя отправила матери смс раньше, а не из дома, чтобы успокоить мать, что тоже естественно для тех, кого родители не решаются спустить с поводка. Где бы она ни находилась, ее телефон все время был привязан к одной соте в Париоле, и этой соты не покидал. Правда, она могла потерять телефон, или кто-то мог его украсть. а потом выключить, чтобы замести следы. Гая вполне могла отложить подачу заявления о краже и прочие неприятные хлопоты на утро, до которого ей не суждено было дожить. Она вернулась домой и отправилась спать. Перед сном у нее был сексуальный контакт с мужем, с которым у них уже несколько лет все было хорошо, как в один голос утверждали абсолютно все. А потом она была убита во сне выстрелом мужа. По всеобщему мнению, Это было объяснение правдоподобное, но маловероятное. Табуляграммы телефона мужа вызывали меньше сомнений, но и в них содержались сюрпризы. Последний день своей жизни, в отличие от жены, Карло уже был в отпуске, и весь день просидел дома, по крайней мере, об этом свидетельствовало сотой телефона, из которой он не выходил. Видимо, он подсоединился к домашнему Wi-Fi, потому что трафик данных у него не работал. и он получил всего четыре вызова. Один, поздно утром, пришел от отца. По телефону отца спросили, о чем был разговор, и тот ответил, что они обсуждали некоторые детали, касающиеся дома на колесах, на котором сын собирался ехать в отпуск. В тот же день после обеда тот привез ему ключи. Потом они в последний раз вместе попили кофе, и сын выглядел совершенно спокойным. Второй вызов. пришел ранним вечером из офиса жены с номер принадлежащего китаянке, который был у Гаи в телефоне, и последний, оставшийся без ответа, около девяти вечера от самой Гаи, когда она уже выходила из спортзала. Сабина и Джимонди передали результаты анализа данных и первых сопоставленных доктору Плачидо прямо в его кабинет в прокуратуре. роберта и Сабина часто виделись в эти дни. Но встречи были по большей части тайной, и не всякий раз они говорили о работе. Таким образом, солидную часть информации магистрат получал впервые, но это никак не влияло на холодную трезвость его ума. «Я полагаю, что китаянка не более чем выдуманный левый абонент, какая-нибудь прислуга или домработница. Иначе вы установили бы ее личность». Сабина обожала говорить со своим кавалером о работе и в офисе, и вне его. И правильно полагаете, доктор. Мы её уже вычислили. это уборщица-сингалеска, она служит во многих домах на этой площади и одевается исключительно в чёрное. В августе обычно уезжает к себе на родину. А вот по возвращении мы её выслушаем и поймём, знает ли она что-нибудь о домашнем равновесии в семействе Бролье. Ещё одна ложная версия, как и версия о друзьях и родственниках, которые, насколько я понял, думали, что у этой пары все в порядке. Вот именно. Сегодня мы принесли вам запрос от табуляров на номер китаянки. Другого выхода у нас нет. Магистрат встал и подошел к окну. Несколько секунд он наблюдал за спокойным августовским движением, потом заговорил. Поправьте меня, если ошибусь. Входная дверь была закрыта, но на ключ не заперта, что необычно. По словам сплетницы соседки, которая не могла уснуть, пока не услышит, как ключ поворачивается в замке. Мы не можем исключить, что некто каким-то образом проник в дом ночью, возможно, имея копии ключей, разбудил Карла и, заставляя его молчать, заткнул ему рот дулом пистолета и выстрелил, убив тем же выстрелом и жену. След пороховых газов на руке Карла не в счет, мы это знаем. Достаточно вложить пистолетом ему в руку, через секунду после выстрела и, смыв с ладони, даст положительный результат. После такой предосторожности убийца еще забрал с собой телефон гаи Видимо, в нем было что-то полезное для нас. А потом тем же путем вышел, не заперев дверь, чтобы не создавать лишнего шума. «Я в чем-то ошибаюсь?» «Великолепно, доктор». Гиль забывают раскаленный, возможно, убийца, Наступил на гильзу, и та застряла у него в резиновой подошве. До сих пор вы были на высоте, но что-то всё-таки от нас ускользнуло. Да, и я завтра ухожу в отпуск. Просто чудо, что газетчики ещё не нажились на странностях этого дела. И всё от того, что редакции опустили. Время отпусков. Значит, пока это вопрос времени. Если же нарыв лопнет в моё отсутствие, возникнет серьёзная проблема. И к этому мы должны подготовиться. Вы на машине? Конечно, доктор. Ладно, пусть будет ваш пункт. А не переживайте. Поехали в тот дом. Сабина попыталась держаться, но не выдержала и рассмеялась. Если уж быть точными, то этот пункт-то еще прошлого века. Но до Париоли довезет. Когда они подъехали к дому, их уже поджидал патрульный автомобиль с ключами от квартиры. Они сорвали печати, листки бумаги А4 со штампом полиции, приклеенные скотчем к двери, и вошли. Внутри стоял мерзкий запах, потому что по распоряжению магистратуры комнату не прибирали, и остатки пищи и прочий мусор уже начал разлагаться на августовской жаре. Джимонди сразу же открыл окна, чтобы хоть чуть-чуть проветрить комнату. Они осторожно огляделись и прошли в гостиную. «Господа». Начал Роберто. «Вы отлично поработали, тут ничего не скажешь. Начиная с этого момента и дальше, давайте подумаем. Что бы нам следовало сделать с самого начала, если б дело шло о самоубийстве? Таким образом, если убийства не было, мы сможем это доказать. Понимаете?» Оба сосредоточенно кивнули. Коллеги из комиссариата весьма кстати доставили для всех латексные перчатки и полиэтиленовые пакеты для вещдоков. После пятиминутного осмотра все снова собрались в гостиную, селись на диван. Джимонди держал наготове записную книжку, чтобы сразу же запротоколировать осмотр места преступления. «Итак, господа полицейские, что мы имеем?» «Мы имеем полный абсурд, доктор», — отчеканила Сабин. Гая. Принимала противозачаточные таблетки. Она подняла вверх прозрачный пакетик, куда положила упаковку таблеток, уже наполовину опустевшую. Судя по тому, что половина израсходована, она принимала их каждый день. Тут вмешался Джимонди, поднимая еще один пакет. А в корзинке в ванной было вот это, упаковка от презерватива. А сам презерватив бесследно исчез. Но нам известно, что во влагалище Гайи «Были следы спермы». «Так», — Джемонди подтвердил. роберта тут же решительно возразил. «Очень странно. Прошу вас немедленно позвонить врачу, которому я поручил произвести вскрытие. Скажите ему, что вы находитесь здесь со мной и запросите у него сведения о вскрытии в реальном времени. Возможно, тогда мы сможем выдвинуть более детальную гипотезу». Пока Джемонди звонил из кухни, роберта и Сабина оставались в гостиной одни, с трудом сдерживаясь, чтобы не пуститься в любовные игры. Чтобы отвлечься, они начали обсуждать безвкусную мебель, очень дорогую, малофункциональную, зато шикарную. Минуты через две вернулся Джимонди. Вид у него был решительный. «У меня новость». Сабина жестом попросила его продолжать, втайне надеясь, что ей удастся унять невероятное многословие напарника, которое увеличивалось, когда перед ним находился кто-то из начальства. Доктор Безоли, которая производила вскрытие, упорствовала. А когда я на нее прикрикнул, то позволила себе прекратить работу. С чего бы это? Сабина тут же пожалела, что отпустила такой комментарий, но мужчины дружно рассмеялись. Она подтверждает, что во влагалище гаи действительно обнаружена сперма, но мы пока не знаем, чья она. На это потребуется еще несколько дней. Будем надеяться, что меньше десяти, но от нее это уже не зависит. Сексуальный контакт, вероятно, произошел по взаимному согласию, потому что никаких повреждений ни во влагалищном канале, ни на слезистой нет. новый состоит в другом. Установлено, что у женщины, вероятно, был еще и анальный контакт. Судя по ссадинам на анусе, достаточно жесткий. На ягодицах наблюдаются кровоподтеки, характерные для насилия, с яркими красными пятнами, как от сильных ударов. Кровоподтеки быстро побледнели из-за остановки сердца. Но доктор Бизоли утверждает, что удары Гайи нанесли за несколько часов до смерти. Она консультировалась по этому поводу с другими специалистами, но в заключении, скорее всего, будет указан интервал от двух до четырех часов. Сабина и Роберто Хорум воскликнули. «Вот и мотив!» и сабина тут же волнении добавила доктор вы позволите мне изложить версию конечно в дя из спортзала гая позвонила мужу и предупредила чтобы не ждал ее кожау он не ответил и тогда она отправила из смску муж не возражал мало ли что может хотела посидеть с подружками попрощаться перед отпуском но тут ее настиг некий особенный друг неистовые отношения с которым имеют другой характер Обычно они оставляют на теле следы. Она на все была согласна. А дружок, разобиженный предстоящим ей романтическим путешествием, с удовольствием ставил ей синяки, чтобы ее наказать и мужу бросить вызов. Когда Гайя вернулась домой карла у них тоже был сексуальный контакт скучный, однообразный, по обоюдному согласию. Он заметил и кровоподтеки, и то, что у гаи болят ягодицы. Она принимала противозачаточные пилюли, а потому он кончил в нее, а потом, обезумев от обиды, что история с изменой, принесшая столько горя в прошлом, повторилась, причем как раз перед долгожданным отпуском, решил наказать ее и вообще положить конец этому делу, чтобы избежать последствий своего поступка. Роберто выгнул бровь, оценивая такую реконструкцию события. Изумительно, доктор Манделла. Но эта версия не возвращает на место ни гильзу, «Не телефон. И не объясняет упаковку от презерватива. С вопросом о гильзе я еще могу как-то повременить, может, она действительно прилипла к подошве сапога какого-нибудь из 118-й бригады, а потом где-то потерялась раньше, чем вы потребовали ее найти. А вот как быть с остальными неувязками?» Джемонди так хотелось принять участие в этом увлекательном параде серого вещества, что он не выдержал. «Доктор». Но, возможно, когда жена заснула, Карло порылся в ее телефоне, лежавшем на ночном столике. Телефон был выключен, но он знал пин-код. Там он нашел подтверждение своих подозрений, может, фото или сообщение, с горя повредился в уме и решил одним ударом со всем этим покончить. А чтобы никто больше не узнал, что он снова рогат, Карло уничтожил доказательства, то есть телефон. Исходя из того, что нам о нем известно, Он мог потихоньку выйти из дома и выбросить улику в контейнер для мусора. Это объясняет, почему дверь не была заперта. Он не хотел шуметь в такой поздний час. «Браво, Джимонди! Вы вполне могли бы занимать руководящую должность. А презерватив, который между тем, тоже исчез?» Сабина отозвалась со всей присущей ей естественностью. «Насколько нам известно, и мог воспользоваться кто-то другой?» Они ведь были свободной парой. Я в юности выбрасывала их в унитаз, завернув туалетную бумагу и спускала воду. Я знаю, что так не делают, и мне очень стыдно, но я поступала именно так. И все мои подруги тоже. Роберто несколько секунд помедлил с ответом, а она старалась поймать его взгляд. Он не поднимал глаз, а потом вдруг в упор посмотрел на нее. Сабина вся сжалась от непривычного ощущения, по телу пробежала дрожь. Ей показалось, что перед ней фурия, готовая нанести удар. Испуганная и смущенная, она обернулась к Джимонде, но инспектор уткнулся в свою записную книжку и, казалось, не уловил сути. Тогда Сабина посмотрела на магистрата и заметила, что напугавшая ее гримаса исчезла с его лица, уступив место привычному высокомерному, но сдержанному выражению, какое бывает у человека, привыкшего везде быть первым. Сабина успокоилась. и, зная любовника, как свои пять пальцев, поняла, что такая откровенность его больно ранила. Несомненно, намек на множество презервативов. Утопших в унитазе вызвали в его мозгу образы такого же множества отменных жеребцов, развлекавшихся с его женщиной. Пришлось ей пожалеть о своих словах, ведь она не хотела сделать ему больно. Снова еще глазами его взгляд Сабина робко, заговорщически улыбнулась и подмигнула ему. Это было обещание. Она наверняка найдет какой-нибудь необычный способ добиться прощения при первом же удобном случае. Роберто снова овладел собой и ситуацией. Нет, доктор, вы меня все-таки не убедили. И прежде всего потому, что объясняете отсутствие презерватива, но не причину им воспользоваться. Верти, что им воспользовался кто-то другой, критики не выдерживают. «Не думаю, что Карло не знал, что его жена принимает пилюли. Где вы нашли пилюлю?» «Возле зеркала в ванной, с той стороны, где лежали всякие кремы и прочие предметы, принадлежавшие жене». «Ну, вот видите, это вовсе не было тайной. А что лежало с другой стороны?» «Обычный мужской набор», — ответил Джемонди. «Крем после бритья, одноразовые лезвия для безопасной бритвы и вот это». Он поднял еще один полиэтиленовый пакетик, где лежала белая пластмассовая баночка, и прибавил. Снотворный. На базе бензодиазепина, насколько я в этом разбираюсь, и довольно сильный. Роберто уже окончательно пришел в себя и сосредоточенно задумался. Потом спокойно сказал. На вскрытии возможно определить, предохранялись ли оба партнера и мужчина, и женщина. полицейские переглянулись и покачали головами. Ответил Джимонди, который имел уже 30-летний опыт работы с телами жертв. «Если честно, то не знаю. Мне не приходилось». «Вот и мне тоже. Надо затребовать дополнительный анализ образчиков материи с одежды погибших. На одежде всегда сохраняются какие-то следы. Надо внимательно изучить принцип действия снотворного». и противозачаточной пилюли, и тогда мы определим, откуда взялся презерватив. Если опытнейший доктор Безоли даст нам письменный отчет, где будет сказано, что существует только одна вероятность анального контакта, и он произошел между супругами, этот ответ меня удовлетворит. И мы сдадим дело в архив. Правда, тогда теряется непосредственный мотив». Но такой мотив Карла, которому жена уже изменила в прошлом, вполне мог найти в ее мобильнике. И тот же мотив побудил его этот мобильник уничтожить, как предположили вы, Джемонди. Если же нет возможности прояснить ситуацию с презервативом, и мне не удастся уговорить прекрасную доктора Безоли завершить анализы раньше, то тогда либо на это потребуется, как обычно, месяца полтора, Либо мы перейдем к более агрессивным методам расследования. Что скажете?» Сабина еле сдержала улыбку. Поскольку ей не терпелось поскорее избавиться от этого противного дела, ее зацепила реакция Роберта, который, с трудом справившись с ударом от тысячи презервативов, выброшенных в унитаз молодой любовницей, не удержался, чтобы не подчеркнуть свои особые отношения с доктором Бизоли и не довести эту партию до ничьей. Как бы ни были мужики оккультурены, образованы и реализованы, все они все равно одинаковы. Но своего она обожала, и ее вовсе не трогало что в это утро Джимонди мог заметить кучу деталей, которые дадут пищу для сплетен. Наоборот, она будет счастлива, если теперь все узнают, что роберта Плачидо принадлежит ей. Сделав хорошую мину при плохой игре, Сабина сказала, «Доктор». Вы, как я полагаю, наверное, думаете о том, чтобы срочно установить прослушку на телефон таинственной китаянки? Совершенно верно. Это неизвестный номер, зарегистрированный на какого-то неизвестного иммигранта который днем звонил обоим супругам, погибшим той же ночью. Я бы позвонил китаянке, и тогда у нас не осталось бы белых пятен. И у меня нет сомнений, что вы, как никто другой, сумеете придумать причину для звонка этой особе Это уже тянуло на удар ниже пояса, потому что запустить без нужных данных работу технического отдела в середине августа означало поставить раком весь комиссариат. Похоже, Джимонде эта идея не понравилась. Но здесь надо, однако, добавить, что доктор Плачеда был человеком щепетильным и деликатным, и в прокуратуре его знали уважали за профессионализм. Сабина старалась занять нейтральную позицию, но не удержалась, чтобы не вставить ответную шпильку. Но, разумеется, никто и не сомневается, и известно, что мы самые лучшие. Совсем скоро нам позвонит прекрасная доктор Бизоли, а ближе к вечеру у нее будет мой запрос со срочным заданием для технического отдела. В запросе она будет уполномочена его выполнить, прежде чем доктор Плачеда отправится в заслуженный отпуск вместе со своей столь же прекрасной супругой, сеньорой Маддаленой. А теперь, если вы не против, отправимся в сицилийскую кондитерскую. Я угощаю всех вторым завтраком. Доктор, даже не пытайтесь. Всем давно известно, что магистраты никогда не платят, а потому обойдемся без обычной комендии. Джимонди. «И ты успокойся. Плачу я. И это приказ». На номер китаянки поставили прослушку по срочному запросу через два дня, то есть утром в воскресенье, ибо везение слепо, а не везение скверно, как гласит плакатик, кстати, не очень-то и оригинальный, висевший за спиной Джимонди над его письменным столом. Чтобы никого не подвести Инспектор пропустил очередной перерыв и привел в действие все средства информатики, необходимые для принятия удаленного сигнала в зале прослушки комиссариата Париоли. Присоединившись к номеру, он отправил шефу сообщение по WhatsApp, уточнив, что номер выключен. Все утро инспектор просидел в офисе, дожидаясь сигнала и убивая время за изучением предшествующих звонков с этого номера за месяц. Сабина в парадном пляжном наряде появилось в офисе около десяти, чтобы выпить кофе из кофеварки, слишком горячего и сладкого, но все-таки действующего лучше, чем какая-нибудь индустриальная бурта. Ее заместитель по документам уголовной полиции на три недели ушел в отпуск. Она решила, что будет правильно показаться на работе, учитывая то задание, которым так недвусмысленно нагрузили ее и Джемонди. Тот вообще слыл неутомимым, а запуск технических средств считался событием, и его требовалось обмыть кофеком Традиции следует соблюдать. «Приветствую шефа». Джимонди весь пропах дымом, как Чернобыль после аварии, но на лице его сияла искренняя улыбка. Сабина спросила себя, какой же конец ждет Италию, когда последнее поколение таких, как он, уйдет на пенсию. Она тоже улыбнулась своей самой обворожительной улыбкой, чтобы в ответ отблагодарить его за самоотверженность. «Привет, ментяра! Ну что, отпразднуем наше дело кофейком? но угощаешь ты!» Здесь и далее в Италии полицейских исторически называют «сбиро». От латинского «бирум» — «красный плащ». Жорганизм мент пришел в Российскую империю из Венгрии. где так называли полицейских из за минтика венгерский менте составлявшего часть их формы так что мент наиболее адекватный контекстный перевод итальянского сберу стоя перед кофеваркой специально размещенной возле туалета инспектор доложил что мобильники таянки начал отправлять и принимать информацию По-видимому, его хозяйка опомнилась после событий субботней ночи и вышла в сеть и в WhatsApp. «Ага. По крайней мере, мы знаем, что она не в Китае. Это уже кое-что». Оба с удовольствием рассмеялись, а вместе с ними еще два-три агента, что оказались на службе в это злосчастное августовское воскресенье. Их начальница тоже позвала на кофе. «Вы были на прогулке, доктор Мандела?» «Да». Я пользуюсь бассейном карабинеров в спортивной зоне. Хожу туда с моей коллегой-лейтенантом. Все лучше, чем торчать в очереди к морю. Вот ей прикидываюсь военной. Поглядите. Ого, даже черные на что-то годятся, — вставил Джимунди. Черными в Италии еще со времен войны гвельфов и гибеллинов называют гвельфов. Гвельфы — политическое течение в средневековой Италии, Выступавшие за ограничение власти императора Священной Римской империи и усиление власти Папы Римского, враждовавшие с ним гибелины, отстаивали ровно противоположные позиции. Снова раздался дружный хохот, потому что для полицейских посмеяться над карабинерами все равно, что для гибелинов натянуть нос к вельфам. Потом все разошлись по своим делам, а инспектор пригласил свою начальницу к себе в кабинет, где занимался анализом полученных от прослушки данных. Он пообещал, что не задержит ее дольше, чем на пару минут. Я выборочно просмотрел результаты доктора Манделла. У этой китаянки или кто там прячется под этим именем впечатляющая активность в сети. На самом деле очень странно, что она так долго молчала, когда я начал прослушку. «Потому что вообще она очень активна, и вызовы, и смс-ки, и корзина...» «Это меня не удивляет». «Ладно, давай, говори уже, а то я вся как на иголках. Скажи, наконец-то, что я хочу услышать, чёрт побери». «Ведь знаю, ты уже заглянул куда надо». В день смерти Карла и гаи китаянка находилась в соте Париоли. «Если это то, что вы хотели узнать?» Сабина вытаращила глаза от удивления, но он не дал ей времени, чтобы выругаться. А вот в часы, примерно совпадающие с временем выстрела, она была уже далеко, в соте, чеветовеке или где-то неподалеку. Сабина резко выдохнула. Это известие свидетельствовало о невиновности владельца номера, кто бы он ни был. Остальным периодом срочной прослушки они воспользуются, чтобы идентифицировать его. И до свидания. Дело об убийстве самоубийствия закрыто, Нравится это роберта или нет? А когда она была еще в Париоле? Где-то около шести вечера. Потом нырнула в зону иур, потом сместилась в Соту Чевитовекия и снова в Еврозону. Иур район на юге Рима, который называют самый неримский. Сейчас она находится в Соте Прата Смиральда Понте, недалеко от Лаурентина. Мне известно, что китаянка живет там. Хорошо, не трать больше на это времени, Джимонди, и ступай домой, к жене. Только в том случае, если это приказ. Ясное дело, приказ. Нет тут ни похитителей, ни мафиози. И нам не надо предотвращать неминуемые преступления. Увидимся завтра. Спасибо за все, мой дорогой. И вам спасибо, доктор мандела Созвонимся, если будет что-нибудь срочное. Не будет. Сейчас август, воскресенье. «И от жары можно сдохнуть. Какие там срочные новости?» Сабина подмигнула и вышла. Джимонди проводил ее глазами. Вот бы она оставалась с ними как можно дольше. Красивая, знающая, вежливая, с чертовски ясным умом. Все эти качества вместе так редко встречаются среди руководителей ее уровня. К тому же у нее был особый талант редактировать акты уголовной полиции. Когда она за это бралась, ей удавалось сделать документацию следствия защищенной неприступной, создав при этом условия быстрой работы для магистратов. Что касается Сабины, то она не сомневалась, что Джемонди останется еще надолго, отчасти чтобы не встречаться с женой, отчасти потому, что когда такое мастины, как он, берет след, он уже ни о чем другом не думает. И правда, в обеденное время она получила сообщение по ватсапу. китаянка оказалась мужчиной самым что ни на есть итальянцам его зовут нардо насколько я понял он делает массажи шацу или как их там иду домой дальше у меня отмазаться не получится до завтра шеф